«Луна. День десятый. Вечер. Сектор Д. База 386 BIS, Бассейн Эйткин. Луна. опарели фрахтовщика. Пикет 3456 плюс 08. Верю в то, что мы тут делаем. Весьма опасно». Механик по имени Йозеф дернул ее за руку, вынуждая остановиться, слушать его.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 Это всего лишь мнение, возведенное в степень невежеством. Долгая пауза. Но там, где ночная пустота сталкивается с солнечным днем, в этой черте и происходит переход живых к мертвым. Так заканчивается человеченное естество, если хотите, сущность. И так личность обретает истину». Снова долгая пауза. Но нам все время врали, нам говорили и нами управляли, как животными. Но, знаете, каждому приходит время, когда эта намывная пена сходит, когда время расставляет все по своим местам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 А тем временем снаружи раздались выстрелы и вопли отчаяния. Потом звонкие шлепки босых ног по гранитному полу и громогласный мужской голос, вещавший. «Спаси нас от дьявола! Убереги от царей и провидцев! Дай нам спасение, а им справедливости!» Голос набирал силу.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 Решедшего человека с босыми ногами признали. «Так это ты? Ах, ты же сука! Стрелять на поражение! уберите эту тварь!» Зал наполнили сухие звуки автоматных выстрелов. Стреляли долго, потом перезаряжали и снова стреляли. Но чувствовалось, что что-то шло не по плану, и когда грохот выстрелов немного затихал,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 Четыре человека оказались запертыми в середине хода, отрезанными от выхода из спасительного кармана утрамбованными облаками газа. И спасительного воздуха, в который они все время выдыхали и ядовитый углекислый газ, становилось с каждым часом все меньше. Вскоре и вовсе пришлось надеть кислородные маски, использовать шанс последней надежды. Дарящая еще шесть часов жизни. Их было четверо. Молодая девушка Бритни, воспитательница старшей группы детского сада Микки, на вид ей было около 25-27 лет миловидная, прежде улыбчивая, а сейчас бледная, перепуганная, зябко кутающаяся в свои оголенные до плеч руки.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 запричитала Бритни, когда поняла, что у Алисы хотят отнять единственный шанс на спасение. «Прошу вас! Нет! Заткнись, тварь!» Женщина на отмаш ударила Бритни по лицу, выхватила у той съехавшую в сторону маску, нацепила на себя, выдохнула в нее, задышала ровнее. «Мама! Мама!» Девочка кинулась к девушке, бьющейся в судорогах на полу, задыхающейся. Кара не читала молитв. Она безучастно смотрела на конвульсии умирающего человека и на ребенка, истерично зовущего и хватающего за побелевшие ручки последнего знакомого ей человека. Каролина знала.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 Пощелкивая электрическими разрядами, плавилась горящими каплями изоляция кабелей. Росликовал. Впереди, распахивая тяжеленные гидрозатворы, в огромный зал ворвался бронетранспортер, созданный специально для лунных условий. Восемь колес на бронированный корпус, башня наверху, на башне пушка.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 Также с босыми ногами и обнажённый прошлепал рик. Он выглядел гораздо хуже, словно находился на грани жизни и смерти. Глаза ввалились, образовав черные круги. Ребра выступали под тканью распахнутого халата. Уважаемые работники базы 386 BIS, жители сектора Ф и просто пребывающие.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 А такие, как ты, и подобные тебе, сдохнут. Слышишь меня? Сдохнут. Столяров, тащи уже ее сюда. Да не забудь лекарство, а оно ей скоро обязательно понадобится. Доктор, у тебя все готово. Конец.